Глава двенадцатая. Кай Ринара. Рен сегодня был в ударе. Улыбался, шутил. Будто только что не вступил в бой с воином клана Черной Змеи. Но что невозможно отрицать, он спас Кая, а теперь собирался помочь ему с резервом. Впрочем, не только ему, что и рационально злило. Так, начнем. Рэн с задорной улыбкой на губах вновь активировал освещение, придвинул к койке Кая стул и сел на него. Руки Драга протянулись к нему. Резерв воспрел, будто ощущая волнение хозяина. А еще смущение. Сэйджи наблюдал за ними со стороны. «Эй, Кай!» — протянул Рэн, дожидаясь, когда тот соберется с мыслями. Беззвучно выругавшись, он взялся за протянутые ладони соседа. Слишком поспешно. Ему показалось, что Сейджи усмехнулся. Но потом все отошло на второй план. По коже ладони Ирена побежали алые, сияющие узоры, вены будто обожгло, но боль тут же ушла, сменившись обволакивающим теплом, а потом и жаром. Приятным жаром. К огненному рисунку потянулся, формируя сложное кружево стихий белоснежный. Сила воды. Жар добрался до иссушенного резерва, наполнил его, казалось бы, чуждым огнем. Но тот слишком быстро отпрянул. «Прости», — виновата вымолвил Рен, отстраняясь. «Мой резерв полупустой. Тебе стало лучше». Больше он не шутил. Смотрел с беспокойством и волнением, которое сейчас испытывал и Кай. Сердце будто готово было разорваться. Настолько сильно билось. «Лучше», — хрипло подтвердил он. Слабость действительно ушла. Сила пульсировала по каналам с невероятной скоростью, принося облегчение уставшим мускулам. «Теперь я» напомнила о своем присутствии сейджи И Кай теперь был вынужден наблюдать, как рэн придвигается к другу, как их ладони смыкаются. Только на этот раз все было иначе. Кожу драга не украшал огненный узор. Парень сосредоточенно хмурился, как и Сэйджи, в глазах которого постепенно разгоралось пламя. «Вроде ты тоже огненный парень», «Но с тобой сложнее», — устало усмехнулся Драк, опуская ладони на колени. Зато восторгу Шатена не было границ. «О, спасибо, Рен!» — воскликнул Сейджин и чуть не подпрыгнул на кровати, вновь вцепившись в ладонь на колени Рена. «Это было потрясающе! Твоя сила! Горячо!» Не выдержав, Кай кашлянул, напоминая о том, что все еще находится здесь. «Не ворчите, тигренок! Уже ухожу!» Рэн поднялся со стула. «Пойду к себе. Утром забегу. Не думали же вы, что я дам вам выспаться?» Потушив свет, он выскользнул за дверь, прежде чем парни успели возмутиться. «Думаешь, он серьезно?» Цэджи принялся спешно поправлять подушку, чтобы скорее отправиться в страну сновидений. «Нет, он истощен. Сам, скорее всего, проспит», — хмыкнул Кай, но последовал примеру Шатена. А позже они убедились в его предположениях. Рен появился ближе к обеду, взъерошенный, с отпечатком подушки на щеке. Он зевал на ходу и чуть не споткнулся о стул у кровати Кая. Впрочем, и они проснулись только с его появлением, хоть и выныривали из сна, когда заходил магистр Вариум. «Я боялся не успеть», — пробормотал он. «Как вы?» «Отлично. Сэйджи просто лучился от счастья. Резерв уже наполовину полон. Ты настолько очистил и расширил каналы». «Да, спасибо», — сдержанно поблагодарил Кай. Его резерв почти наполнился, всего за ночь. Постепенный эффект расширения каналов исчезнет, но сейчас он впитывал в себя магию буквально из воздуха. И все благодаря Рену. Вот и хорошо. Драк снова начал зевать. Пойду требовать вашей выписки. Мне скучно обедать одному. Эй-эй! Цейджи -эй подскочил на кровати в возмущении. А драк залился веселым смехом. «Шучу я, шучу. Пообедаю с Саем». «Ты говоришь серьезно?» Теперь Кай резко сел, глядя на него с негодованием. «Человек из его клана вчера напал на нас». «А, ну да». Рэн развернулся к ним. Сонливость его покинула. Он озадаченно нахмурился, чем ввел в ступор друзей. «Ну, Сай неплохой парень», — внезапно произнёс он. «Ладно, пойду». Голова разболелась. И он действительно ушёл, проигнорировав попытку Кая его остановить. «Странно это», — пробормотал Сайджи, на что оставалось лишь сокрушённо развести руками. Переглянувшись, они выпрыгнули из кровати и рванули на поиски магистра Вариум. «Требовать выписки». Рэна они нашли в столовой. Тот мило беседовал с Саем, направляясь на выход. «Вы куда?» Кай преградил им дорогу, глядя на драга с неодобрением. «В город перекусить?» Сай ему приветливо улыбнулся. «Рад, что вы так быстро встали на ноги». Его участие оказалось искренним, потому злило еще сильнее. «Рэн, есть разговор». Цейджи взглянул на друга с намеком. «Давай потом», — попросил тот, чуть поморщившись. «А то не успеем до занятий». «Тебе надо на перевязку», — напомнил Ларинара. «Ведь ощущал сильный запах крови?» «Я уже был», — смутился Рен. «Мне тоже надо в город», — буркнул Кай. «Раз не получается отговорить...» Придется отправиться с ними. «Но третий лишний!» — хохотнула Сай и, забросив руку на плечи Рена, утянул того в сторону выхода. «И что это было?» В глазах сейджи вспыхнуло яростное пламя. Кай тоже бесился, не понимая действий Рена. «Может, он хочет выяснить, связан ли Сай с нападением?» «Других причин просто не находилось». «Пошли обедать». Подтолкнув Шатена в плечо, он побрел в сторону раздачи. За трапезой толком не общались, оба злились, а после обеда тут же разошлись по своим комнатам. Рена не было. Потому Кай решил воспользоваться возможностью и вернуть украденное на место. Воровато выглянув за дверь, он распахнул шкаф Рена. Тогда и заметил, что в коробке стало меньше тампонов. «Странно». «Ты что там делаешь?» — раздался за спиной рассерженный голос Рена. Он вошел в комнату и с грохотом закрыл за собой дверь. Похолодевший взгляд зеленых глаз замораживал не хуже магии Кая. А он смотрел в его глаза, вновь ощущая яркий аромат, который примешивался запах крови и чувствовал себя сумасшедшим от пришедшей в голову догадки. «Кое-что проверял», — вкратчиво ответил он, двинувшись к напрягшемуся Рену. «Что ты? Прекрати!» Тот выставил перед собой руку, пытаясь его остановить. Но жест оказался бессмысленным. Зло усмехнувшись, Кай резко приблизился, отталкивая Ренок к двери, и положил руки на его грудь. Пальцы сжали ткань форменного пиджака и что-то мягкое. Голова начала просто раскалываться. Теперь Кай четко ощущал ментальное воздействие, которое пыталось разубедить в очевидном. Но было поздно. Яростно рассмеявшись, оборотень приблизился к ошеломленной Рике, уткнулся носом в ее макушку и с упоением наполнил легким ароматом ее волос. Мысли защекотала яркими образами, которые он больше не пытался сдерживать. Зверь внутри ревел. «Попалась!» — шепнул он, испытывая одновременно радость и невероятную злость. Рика Дидрак «Я всеми силами старалась держаться подальше от оборотня, пока не закончатся эти дни. Заглянула в лазарет лишь раз, а потом ушла с Саем в город. На самом деле была слабая надежда что-то выведать у парня о нападении, но, скорее всего, сам он не причастен, точнее, не в курсе происходящего. Думаю, действовали за его спиной» потому что у Сая, на мой взгляд, обострённое чувство справедливости. Но главное, мне удалось его разговорить насчёт Рики, то есть меня. Парень признался, что сам не одобряет договорные браки. Но он просто не спешил выражать протест, а сначала хотел познакомиться с невестой, пообщаться. Оказалось, он восхищён моей смелостью, потому очень просил о встрече на что Рен отреагировал резко негативно и разбил Саю нос. Нос разбил он, а извинялась я, налаживала для брата деловые связи, можно сказать. На самом деле мне вообще не следовало возвращаться в комнату. Обоняние Лидышки не такое, как у других. Он чувствует слишком тонко и чересчур остро реагирует на мой запах на запах крови. Я могла переночевать в лазарете или в той же библиотеке, но мне нужны были мои средства личной гигиены, тампоны. Я сразу поняла, что что-то не так, когда увидела соседа, роющегося в моих вещах. Но отступать было поздно, как и было поздно изображать из себя героя, отпираться, врать. Кай напирал, а я отчетливо ощущала его злость, приправленную неудержимым желанием. Зверь внутри него бесновался, я почти слышала его рычание, и если сейчас что-то не предпринять... «Попалось!» — хрипло выдохнула Ледышка, водя носом по изгибу моей шеи. Сильные пальцы сжимали мои бедра, Кажется, не придушить он меня собирался за вранье. «Я здесь из-за брата», — вымолвила, дернувшись, но вырваться не получилось. Меня сильнее прижали к стене. Кай замер, глухо зарычав, и укусил за плечо, заставив тихо вскрикнуть. «Вот же зверюга!» Рен застрял наизнанке. «Слышишь?» Попыталась я до него достучаться. Ему нужна наша помощь. Ледышка все же отстранился, пристально заглядывая мне в глаза. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» Сэджи знает, что ты девушка». Я медленно и очень осторожно кивнула. Он случайно узнал. Выпалила я, пока оборотень не взорвался от переизбытка чувств. Я больше никому не говорила, хотя Эмани еще знает. Кай стукнул кулаком по стене, глухо усмехнувшись. Какой же я глупец! Весело было, да? Чуть-чуть, призналась я неуверенно. Не врать же теперь. Я не знала, как ты отреагируешь и станешь ли мне помогать. А мне очень нужно найти брата. Я не могу заменить его на турнире. Ты же понимаешь? Теперь ты требуешь от меня понимания?» Зло усмехнулся тигр, проведя большим пальцем по моей нижней губе. «Значит, хочешь, чтобы я молчал и при этом помогал тебе?» «Ничего не напоминает ящерка». Меня передернуло. Вспомнилось, как сама издевалась над бедным парнем. Пришло время пожинать плоды собственных деяний? Как-то не очень хочется. «Кай!» — протянула я, пытаясь вырваться из плена, но ледышка выставил вторую руку, отрезая путь к свободе. «Теперь ты зовешь меня по имени?» Иронично, не правда ли? Льдистые глаза оборотня зловеще мерцали. Я с ног сбился, пытаясь хоть краем глаза увидеть истинную. Кажется, даже успел побывать в другом мире. Зверь с ума сходил, а ты бессовестно наблюдала со стороны. Что он сказал? Истинную? Да чего ты хочешь от меня? Извинений? Я начинала злиться. За что? За то, что не знала тебя и не могла доверять? «Если бы Рен не пропал, я бы вообще здесь не оказалась. Может, я ничего тебе не рассказывала, потому что твои странные намерения пугали? Истинное? Что это вообще значит? Я из другого мира. Очнись уже!» Толкнула парня в грудь, желая взять тампоны и уйти, но он проворно перехватил мои руки за запястье и, прижав их к стене, впился в мои губы своими. Жёстко, остервенело, собственнически. По венам хлынул жар, стало нечем дышать. Мой первый поцелуй и так испорчен. Я замычала в возмущении и, оттолкнув от себя эту пиявку, ударила его кулаком в плечо. «Спятил? Я всё ещё выгляжу, как парень, и ты...» «Как ты посмел вообще?» — закричала на взводе, вытирая рот рукавом пиджака. Кай хрипло усмехнулся. «Ты слишком долго измывалась надо мной и должна быть наказана». «Вот еще!» — фыркнула я, собираясь уйти. Лидышка снова поймал меня за руку и рывком развернул к себе лицом. «Сними иллюзию, Рика, иначе...» «Иначе все узнают, что ты самозванка». «Как тогда поможешь брату?» Голубые глаза насмешливо искрились. «Гад!» «Это подло!» — выдохнула я, едва слышно. «Честно!» — парировал Кай, сильнее сжимая мою руку. «Давай, я жду. Потом вернешь обратно», — добавил, недовольно скривившись. И я, так и быть, буду молчать о твоей тайне». «Какой ты упертый!» Процедила я сквозь зубы и рванула с руки артефакт. «Ну, доволен?» Судя по сверкающему взгляду Лидышки, ему нравилось то, что он видит. Я повернула голову, глянув на себя в на настенного зеркала. «Правда я? Надо же!» Уже и забыла, как выгляжу на самом деле. Кай не смело улыбнулся, протягивая к моему лицу подрагивающие пальцы. «Рика! Как давно!» Его голос сорвался на хрип. «Как давно я мечтал прикоснуться к тебе! Ты хоть знаешь?» «Конечно, не знаешь!» Усмехнулся невесело, опуская голову, чтобы скрыть нахлынувшие эмоции. «Что он имел в виду?» «Пожалуйста», — попросила я шепотом. «Давай выясним отношения потом, если кто-то зайдет». «Да», — Кай тряхнул головой. «Но ты не должна ни с кем флиртовать. Ни с Иджи, ни с Саем, ни с кем-либо еще». «Ну и требования. Похоже, тигр решил застолбить своего дракона». «Наглый, грубый, бесцеремонный зверь!» «Даже с тобой?» Поинтересовалась я иронично и была удостоена гневного взгляда. В дверь требовательно постучали. Переглянувшись с Каем, я быстро вернула артефакт на место и отошла к окну, поправляя форму. Ледышка щелкнул замком и открыл. На него вихрем накинулась девчонка. Я торопела не сразу поняв, кто это. Только что требовал от меня ни с кем не флиртовать, а сам. «Эмани, как ты?» Обескураженно выдохнул Кай, и только тогда я поняла, почему девушка показалась знакомой. «Эмани!» — воскликнула я облегчённо и радостно одновременно. «Ну как ты? Где ты была всё это время?» Взгляд девушки стал печальным виноватым. Она выскользнула из объятий брата, молча заперла дверь, прошла в комнату к письменному столу, налила стакан воды из графина, выпила. Мы молча ждали, пока она соберется с мыслями. Глава красного дракона думал, что член его семьи находится у нашего клана и похитил меня, желая произвести обмен. Запутанная история. Тихо выдохнула она, поморщившись. Заметив, как ледышка напряженно сжал кулаки, я подошла к нему и не сильно пихнула в бок. «Остынь, дай ей закончить», — произнесла я, хотя сама была готова сорваться и немедленно потребовать объяснению отца. Ведь под членом семьи она имела в виду именно Рена, но изворачивается, чтобы не выдать мою тайну. «Со мной хорошо обращались», — тускло улыбнулась Эмане. шуард ди был уверен, что наш клан похитил его родственника, потому что нам якобы выгоден союз с ними. Ну, брак между Реном и мной. Но потом глава драконов резко передумал и вернул меня отцу, принеся свои извинения. Сказал, что ошибся». «Поверил?» Усмехнулась я ошеломленно. «Он мне поверил!» «На чём ты?» Нахмурился Лидышка. «Я же сразу рассказала отцу, что Рен застрял наизнанке. Тогда он сильно насторожился, как мне показалось. Он сказал, что сделает всё возможное, чтобы вернуть его. Выходит, он мне поверил и поэтому отпустил Эмани». Пояснила я, глупо улыбнувшись. Несмотря на ситуацию, в груди разливалось приятное тепло. Мои отношения с отцом всегда были натянутыми. От меня требовали то, чего я дать не могла. А тут он прислушался ко мне. Кажется, впервые в жизни. «Это хорошо», — нехотя согласился Кай, хмуро взглянув на меня. «Значит, брат знает про Рена?» не продолжала мило улыбаться. Откуда у такого грубияна такая очаровательная сестра? Наши отцы разберутся сами. Главное, что втроём мы можем попытаться вернуть Рена. Я точно смогу его найти. Мы ведь истинные. Надо же сплошные и истинные на два квадратных метра пространства. Интересно, что это значит в практическом смысле а эта мысль меня осенила. Вдвоем с Ледышкой мы сумеем гораздо дольше удерживать грань открытыми, а Эмани в это время сможет отыскать брата. «Даже не думайте», — сухо отрезал Кай. «Я не стану рисковать вами двумя». «Ну вот, и как теперь его убедить? Ведь скоро мы отправимся в Азимию, а тут тигр уперся мохнатым лбом». Как ты не понимаешь, это наш шанс! взъярилась я. В прошлый раз мы с Сэджи попали в лазарет, а ты чуть не застряла на изнанке вместе с братом. Парировал Кай резко, взмахнув рукой. Как же взбесил этот жест! Отец часто так делал, пресекая спор. А я вот и не договорила. На этот раз мы будем осторожнее. Там же Рен. Кто знает, как на него влияет изнанка. Вдруг он там состарится, пока ты тут осторожничаешь. Я дернула себя за отросшие волосы, демонстрируя влияние изнанки. Но ледышка лишь упрямо скрестила руки на груди, сузив голубые глаза. Непробиваемый! А давно ты знаешь, что она не Рен? Напомнила о своем присутствии Эмане. Вот только что вынюхал. Едко бросила я, на что Кай только фыркнул, будто только что не напугал меня до полусмерти. Спыхнув, я подлетела к нему, уперла палец в его грудь. «Ты невозможный придурок! Как можно быть таким упрямым?» «Благоразумным, Рика», — глухо ответил он. «Еще и смотрел снисходительно, как отец». «Пока что наизнанке только Рен, но из-за твоего безрассудства можем пострадать все мы. Мы уже пострадали, если это вылетело из твоей памяти». В груди начало подниматься только что утихшее чувство вины, но я затолкала его обратно. Парни уже восстановились, а Рен до сих пор наизнанке. «Нам лишь нужны накопители». В прошлый раз проблема возникла из-за нехватки резерва. Остальное прошло как по маслу. Мы могли лишиться магии, а ты вообще там застрять с братом. Теперь тигр рычал. Значит, без тебя разберусь. Я развернулась было, чтобы уйти, но Ринаров вцепился в моё запястье мёртвой хваткой. Вечно он распускает руки. Он рванул меня к себе, вынуждая вновь заглянуть в льдистые глаза, которые сейчас наполняло бешенство. «Ты ничего не будешь делать, Рика, если не хочешь, чтобы всем стало известно, что ты не Рен. Поняла?» — рыкнул он и вздрогнула даже Эмани, а я вообще чуть не рухнула на задрожавших ногах и потом так разозлилась, что кая отнесло прямо к кровати огненной волной. Парень принялся спешно тушить на себе пиджак. «Придурок!» Я рванула на выход и вылетела прочь из комнаты, не забыв утянуть за собой Мани. «Что же ты наделала? Он же будет злиться!» запричитала она. «А он уже...» Отмахнулась я, устремляясь прочь от комнаты с пышущим яростью и моим огнём тигром. «Бежим скорее!» «Куда?» Эмани неслась за мной, периодически спотыкаясь. Мы покинули крыло участников, но я тянула её дальше, к выходу из здания. «Похоже, сегодня мне предстоит пропустить занятие. Он просто волнуется за нас. Он старший» несёт за меня ответственность. Попыталась оправдать брата девушка. Он просто упрямый придурок, буркнула я, оглядевшись, и повела её в сторону излюбленных мной холмов равновесия. Кай не ринулся за нами в погоню, что было уже хорошо. А то мы успели запыхаться. потому дальше шли спокойно, восстанавливая дыхание. Ему просто плевать на Рэна. Пришла я к единственно верному выводу. Зачем Каю рисковать из-за него? Ему даже выгодно, если конкурент пропал. Вот Сэйджи нам поможет. Он тоже сильный маг. И не такой упертый, как твой брат. «Мне страшно», — призналась девушка, обхватывая плечи руками. «Но я готова на все, чтобы спасти Рэна», — заявила решительно. «Вот», — обрадовалась я, — «правильный настрой. Надеюсь, Сэджи такой же сумасшедший». Эмани нервно хихикнула, взглянув на меня из-под полуопущенных ресниц. «Красивая она, а еще добрая и милая. Неудивительно, что брат влюбился. Хотя там же явно не только любовь». А мы тем временем добрались до тренировочных столбов, на которых только недавно... Пришлось ловить светлячков учителя Дейзе. И тут же был открыт вход в изнанку. Столько событий за столь короткий срок на мою бедную голову. Или бедовую. «Вообще, даже если захотим, сегодня открыть грани не получится», — признала я устало. Злость потихоньку таяла. «Мы все истощены». Надо подождать, пока резерв восстановится. Да и не помешало бы наполнить накопители. Так что у нас есть время посекретничать, как девочка с девочкой. О, Эмма не мила, хихикнула явно удивленная моим заявлением. Тебе тут, наверное, сложно среди парней и самой притворяться парнем. Конечно же, я составлю тебе компанию, Рика. Расскажи мне об истинных. Я невольно коснулась пальцами губ. Кай же сегодня поцеловал меня, а я была так зла и пребывала в таком шоке, что толком не осмыслила это. И как итог, не распробовала и не поняла, понравилось мне или нет. К тому же непонятно, зачем он это сделал. Признаться, в самом начале я даже переживала за свою честь. Тигр как с цепи сорвался. Истинных. Льдистый взгляд девушки потускнел. Это величайшее счастье — встретить свою половинку. И великое горе не иметь возможности быть с ней вместе. Истинную пару выбирают не разумом и даже не сердцем. Внутренний зверь указывает на того, кто сможет стать дополнением твоей души. И стоит только ощутить хоть последок аромата истинного, нет пути назад». Зверь будет тянуться к нему. Ему не объяснить, что в мире кланового соперничества свои правила, и что девушка-оборотень не может составить пару дракону из древнейшего рода. Мне так жаль. Я сжала подрагивающие пальцы мани своими, с участием заглядывая в ее печальные глаза. Уверена, Рэн что-нибудь придумает. Он же и в эту историю с изнанкой вписался из-за тебя. И теперь его нет рядом. Она отвернулась, украдкой стирая слезы с глаз. Ну, вообще, я спрашивала об истинных по другой причине. Решила перевести тему, и мне удалось. Девушка вновь озадаченно на меня посмотрела. Кай заявил, что я его истинная. Фух. Почему-то было сложно признаться. «Ох!» — выдала она обескураженно. «Как-то звучит не особенно вдохновляюще. Это так плохо? Ты же тоже из рода драконов!» — пояснила она, погладив меня по плечу. «Неужели я так плохо выгляжу?» Он мне рассказывал, что ощутил истинную, и упоминал, что не может добиться встречи с ней. Теперь я понимаю, почему Рен ревновал и лез в драку с любым, кто только заговорит о тебе. Похоже, потому они и не ладили в последнее время. Я как бы уже догадалась, что брат успел поломать много носов. Хотела насмешливо фыркнуть, но вышел только тяжкий вздох. «Как же ты там, брат? А истинность лечится? Кое, конечно, не сахар?» Но я не хочу, чтобы он тут страдал, когда я вернусь в свой мир. Рано или поздно это произойдёт. Он тебе совсем не нравится?» Расстроилась Эмани. «Может, ты лучше к нему присмотришься?» «К этому упрямому и наглому ледышке, вечно распускающему руки?» Фу, «Предпочитаю любоваться издали. Сделаю его фотку, буду временами разглядывать». Это грубо, нахмурилась она. Брат не такой. Он ему сложно с тобой. Зверь наверняка выходит из-под контроля. Еще как. Я думала, он меня съест. Укусить он уже успел. Надеюсь, следа не останется. Зверь не может причинить тебе вред, заверила меня Эймань раздосадованно, растирая лоб пальцами. И Кай хороший. Он заботливый, ответственный. У тебя сложилось о нём неверное впечатление. Она меня ещё и уговаривает? Ну нет. Кай он такой. Его либо придушишь в ночном припадке, либо влюбишься без памяти. С ним не пофлиртуешь для удовольствия, как с Эйджи. А потом сиди на земле, страдай, что такие парни там не водятся. Нет уж, спасибо. «Да мне всё равно, какой он!» — рассерженно дёрнула я подбородком. Хотелось убежать и спрятаться от навеянных каем чувств. Сколько бы ни думала, понимала, что ни за что не смогу остаться в эндуро, а значит, нечего зря играть в любовь. «Я здесь, чтобы спасти брата, а потом вернуть в свой мир. Скажи, как избавиться от истинности?» Шум за спиной прервал разговор. Обернувшись, я разглядела среди столбов фигуру удаляющегося Кая. «Он же не слышал? Нет?» — уточнила я у невероятно расстроенная Мани. Но ее вид говорила другом. «Ох уж эти тигры с длинными ушами!»